васька по собачей встряхнулся запустив в полет еще несколько зубастых рыб и выпрыгнул в окно оставив вопрос без ответа виталий в одиночку отваться не хотел а потому он поспешил перевести разговор в более безопасное русло слушай янка переместившись на безопасное расстояние от девицы спросил он а почему ты обычную коноплю называешь чертовым табаком из конопли у нас веревки вьют сердито ответила вдовица а зельем этим обычно черти балуются. — черти черти этот табачок их магические силы увеличивает если люди это зелье принимать начинают то они постепенно в мелких бесов превращаются. — Тут я с тобой согласен, — кивнул царский сплетник. — Эти обдолбанные ради дозы душу дьяволу продадут, а под кайфом порой такое творят. Насмотрелся я на них в Рамадановске, но насчет бесов ты все-таки загонула. — Это еще почему? «Ну, бесы — это такие с рожками?» «Да». «И с хвостиком?» «И с хвостиком?» «Ну, насчет хвостиков не знаю. А вот рожки у них, если не женатые, ни за что не вырастут». «Трепало. Вместо того, чтобы мне все честно рассказать о драматических событиях этой ночи, Читайте в первом выпуске «Царского сплетника». Виталий с хохотом вылетел из гризницы и застучал сапогами по лестнице вверх. Вслед ему полетел ухват, но юноша оказался шустрее. — Заказывайте свежую прессу! — крикнул он, ныряя в свою спальню. — Фух! На сегодня, кажется, отмазался. Пробормотал он, захлопывая за собой двери.